Глава восемнадцатая, в которой я понимаю, что количество подозреваемых медленно, но неуклонно растет. Судя по внезапно поглупевшему лицу Александры Сергеевны, из меня снова собрались делать идиот Она набрала воздуха в грудь, видимо, планировала рассказать одну из наиболее подходящих ситуаций версий, Но потом вдруг выдохнул этот воздух обратно и вполне спокойно сообщила. «А э, я, я не понимаю, о чем вы говорите». М -м -м, «Не понимаете. Ну, ладно». Я отложил фотографию в сторону, развел руками, мол, на «нет» и «сюда нет», а затем вынул из ящика стопку папок вместе с исписанными мелким почерком листами бумаги. Убрал их с глаз, когда мы уехали домой к инженеру». Эта информация секретной не являлась, но оставлять их на виду все же не счел правильно. Раз не понимаете, давайте изучать характеристики наших, то есть ваших сотрудников. Не зря же Владимир Александрович трудился. Старался. Разделил папки с личными делами и то, что настрачил Калинин, на две равные части. Половину подвинул к Александру Сергеевне, половину оставил себе. Естественно, в моей половине оказались Филатова, Ведерников и сама Комарова. Значит так. Принцип следующий. Смотрим внимательно личное дело, потом характеристику. И думаем. Много думаем, усердно. Что кажется странным, непонятным, неуместным, отмечаем карандашом. Потом будем систематизировать. Я открыл первую папку с фамилией Нины Ивановны. Рядом положил характеристику данной этой особе Калининым, а затем погрузился в чтение. — И все? — комаров выглядел удивленной. — Почему все? — Нет, но сначала это. Прежде чем найти систему, надо выделить необходимое. — Перестаньте, вы прекрасно поняли, о чем я. Больше не будете пытать меня своими фантазиями? Девица прям не могла успокоиться, что я не настаиваю на продолжении разговора. — А надо? — Вы, Александра Сергеевна, если представляли, как злой, жестокий особист схватит вас, а потом выкручивая руки, потащат за стенки, так нет, не мечтайте. Мы к этой теме вернемся обязательно. Сейчас меня интересует другое. Маслов сбежал с чертежами не просто так. Он вынес их с завода потому, что здесь есть еще кто-то. Льва Ивановича шантажировали, это точно. Не надо делать круглые глаза. Вы прекрасно знаете, чем именно шантажировали. История его супруги вам известна. И давайте без идиотских споров на эту тему сейчас. Но главный инженер, несмотря ни на что, на предательство не решился. При этом он наверняка знал, что у врага, будем называть так этих людей, или этого человека, есть еще одна кандидатура. Просто, я так понимаю, Маслов был им гораздо нужнее. Начни он сотрудничать, то это самое сотрудничество принесло бы плоды и в будущем. Круто ведь получать информацию с первых рук. Но при этом враг подстраховывался. Значит, мы должны найти второго индивида. И сделать это нужно как можно быстрее. Чертежи были в доме. Сейчас, думаю, милиция уже сообщила Калинину. Или сообщат вот-вот. Бумаги вернутся обратно на завод. Да, относится к информации наш первый отдел будет более ответственно, но человек, оставленный про запас, он точно находится в спецгруппе, а сведения о тех, кто с этими сведениями работает, никто не станет. Соответственно, факт передачи секрета информации врагу — вопрос времени. А с вашей сложной биографией мы обязательно разберемся чуть позже. У меня только одна огромная просьба. Не считайте меня глупее, чем я есть. Все, за дело. Я, отвернувшись от Александра Сергеевна, снова уставился в лежащей передо мной бумаги Хотя чувствовал и видел боковым зрением комарова пялится Взгляд у нее был очень серьезный и очень сосредоточенный. Она понимает, что я все понимаю. Но ее удивляет мое поведение. Девица точно была уверена, что все именно так и будет, когда ее найдут. Пытки и застенки. А тут ничего. В следующие полчаса я отвлекся от девушки, сидевшей рядом. Меня полностью занимала персона нина ивановна Нина Ивановна, Ниночка. Красивая, всегда в центре внимания, ухажеров тьма тьмущая, а счастья-то нет. В характеристике данной Калининам четко было сказано, что Филатова обладает характером вспыльчивым, высокомерным, но при этом имеет проблемы психологического характера, связанные с отсутствием семьи и благополучной личной жизни. Кстати, удивительно, но Владимир Александрович, описывая Нину Ивановну, был предельно честен, кроме одного момента. Не уточнил, что она непроходимая дура. И я вовсе не в плане оскорбления или перехода на личности, она реально дура, глупая. Все-таки, если бы каждый встречный мог вот так запросто идти трудиться инженером на авиационный завод, то у нас в стране не было бы ни дворников, ни уборщиков, ни простых рабочих специальностей. И дело вовсе не в том, что я таким сравнением хотел кого-то обидеть. Просто каждая профессия требует не только определенного образования, но и определенного уровня IQ. Понятия не имею, знакомы ли они в этом времени с данным определением. Так вот, присутствие Филатовой в отделе главного завода как ее присутствие в спецгруппе, равносильно тому, что взять двоечника и отправить его на Всесоюзную Олимпиаду по физике, например. Да, в этой особо имелся диплом технического вуза Но при этом единственным местом работы значился только этот завод, только этот отдел. Казалось бы, что странного. Сейчас не то будущее, в котором жил я когда понятие «стабильность» просто не существует. И тем не менее, прям мешалась мне кандидатура Филатовой среди прочих сотрудников. Раздражала своей неправильностью. Родилась в Филатово деревня, здесь, неподалеку от города. О семье информации было очень мало. Отца вроде не имеется, мать доярка в колхозе. Братья и сестры отсутствуют. «Слушайте...» «Я тут кое-что вспомнила!» Александра Сергеевна вдруг отложила то дело, которое изучала сама, и уставилась задумчиво куда-то в угол кабинета. «Что вспомнили?» «Это кто у вас?» Я протянул руку и развернул папку лицевой стороной, чтобы увидеть фамилию. «Это? А, Стрельникова Наталья Петровна! Ничего интересного. Сорок два года, положительная со всех сторон, не курит, не злоупритвляет алкоголем или, упаси Боже, чем-то иным». Состоит в партии, на хорошем счету, но в другом случае ее бы и не пропустил первый отдел. Замужем более двадцати лет, семья полная чаша, двое детей, любящий муж. Муж, кстати, тоже удивительный молодец, трудится на горно-обогатительном. Закончила местный университет, работала всегда по специальности, звезд с неба не хватало, но была на хорошем счету. В ее деле и в ее характеристике ни одна закорючка не смущает. Училась, жила, удалась вот так. Причем удалась и сама как личность, и судьба ее как эталон счастливой женской доли. Нет, я вспомнил один момент, связанный с Филатовой. Так, интересно. Я откинулся на спинку стула. Просто учитывая, что сидела комарова сбоку почти впритык, мне так удобнее было наблюдать за ней. В общем, это было, наверное, может, месяц назад. Совершенно случайно стала свидетельницей ситуации. Проходила мимо туалета и услышала громкие рыдания. Отчаянно взахлёк. Хотела открыть дверь, чтобы предложить помощь, но помимо женского голоса там был ещё мужской. Разговаривали Филатова и Ведерников. Комарова снова помолчала пару секунд, вспоминая детали. В принципе, Александра Сергеевна оказалась права, а историю, которую она рассказала, выглядела достаточно занимательной. Она слышала, конечно, не все, но тем не менее. «Ты понимаешь, выходит, наши отношения ничего не значили, а я, оказывается, просто женщина для отдыха. Спасибо, что грубей не назвал», — давилась Ниночка слезами. «Я люблю его, понимаешь, на все готова ради него, а он...» Разговор снова прервали истеричные всклипывания и завывания Судя по всему, в жизни первой красавицы разыгралась личная драма. Можно было бы посочувствовать Филатовой, если бы не одно «но». Любить кого-то сильнее, чем себя, данная особа просто была неспособна от природы. Поэтому Александра Сергеевна, если верить ее рассказу, решила что уж точно Филатова обойдется без поддержки. Поэтому входить в помещение не стало. Однако возле двери задержалось чисто женское любопытство. — И ты понимаешь, я ему говорю, — милый, ну прости меня. Прости, что я написала письмо твоей жене. Но ведь ты сам говорил, мы созданы для друга. А с этой мымрой ты живешь только из-за обязательств. Помнишь? — Ты так говорил. Я поверила тебе. Думала, ты просто не можешь решиться и уйти. Хотелось, чтобы мы были счастливы. Вот так я ему сказала Слово в слово. Не ноль. Ведерников явно подбирал слова, чтобы не назвать свою подругу дурой. Потому как иначе не скажешь любовнице, решившей дать признательные показания жене, да еще и требовать, чтобы она отпустила своего благоверного но вот зачем ты полезла в его семью?» «Ты как маленькая, и богу какие обязательства, включи голову!» «Все так говорят, мол, жену не люблю с ней только потому, что она больна или при смерти!» не это же классика жанра! Ну тебе-то грех жаловаться! Он тебя на работу устроил! Приличное, достойное место!» «Куда б ты пошла? Сама подумай! Диплом у тебя получен тем же путем, что это место!» — Если бы не декан любовью к твоим прелестям, ты бы кроме училища и рассчитывать ни на что не смогла бы. За тебя столько лет все курсовые, все проектные работы, диплом делали. Теперь здесь. Ну, я не хочу хвалиться, однако есть бы не моя помощь. — Помощь, за которую тебе прилично платят. Филатова явно ждала от своего товарища поддержки, а не объективной оценки ситуации. — Да, платят. Но ты и сама знаешь, зачем мне эти деньги. И все же, он и так много для тебя сделал. Сейчас, если отвернется, то все. Пиши, пропало. Ты на первом же заказе погоришь. — Игорек, ты тоже меня бросишь? Перестанешь помогать? С последними словами Филатова так завыла и зарыдала, что александр Сергеевна, понимая ждать следующего просветления, разумных слов с ее стороны не придется долго, предпочла удалиться. После этого я ушла. Дальше слушать не стала, — закончила Комарова свой рассказ. Ясно. Я осмысливал информацию, озвученную Александрой Сергеевной. Можно было бы подумать, что она рвется оговорить Ниночку в отместку, но Комарова понятия не имела о нашей беседе с Филатовой, той, в которой Нина Ивановна рассказывала про случай на праздничном мероприятии. Поэтому не верить словам Александра Сергеевны смысла не было. Вообще, с одной стороны, ситуация до банальности ясна. Скорее всего, Филатова связал с женатым человеком. Однозначно непростым работягой. Таких мужчин она за людей не считает. Тот лишь, что в принципе понятно, хотел развлечься необременительными отношениями. А Ниночка приняла все всерьез. Очень примитивная история. Но, с другой стороны, получается, именно этот таинственный любовник устроил Филатову на завод. И все время, по сути, платил Ведерникову, который за свою подругу выполнял сложную работу. То есть трудился, можно сказать, за двоих. Поэтому Нина Ивановна до сих пор сидит на своем месте. Самостоятельно она ни в одном чертеже не поймет ни грамма. Ок. Однако зачем рисковать участием любовницы в проекте? Можно вообще всю контору спалить и лишиться в том числе своей должности за злоупотребление. Кто-то же отбирал кандидатуры изначально, до всех проверок. Явно на Филатова не за красивые глаза внимание обратили. Алена Сергеевна, а как вы думаете, почему люди идут на предательство? Комарова посмотрел на меня с легким недоумением. Мол, спросил я какую-то ерунду. «Ну, не знаю. Потому что натура такая, мышление, мышление предателя». «Э, нет. Это вы тут мыслите идейными штампами. Родина, предатель партии. На самом деле ничего не происходит просто так. Для всего есть причина. Конкретная, не образная». Люди, погруженные в свою жизнь, довольные ею и считающие себя счастливыми, всякой предательской темой голову не забивают. Это я вам точно говорю. Все проблемы от нечего делать. Только когда человек страдает, испытывает нехватку чего-либо, только тогда он начинает искать пути, чтобы исправить ситуацию. В большинстве случаев это деньги. В очень значительном большинстве. У каждого своя цена счастья, то есть кому-то деньги нужны для спасения жизни, возможно, своей возможно, близкого. Кому-то для того, чтобы чувствовать себя хорошо, всякое бывает. Однако, если человек самодостаточен, если его не тяготит отсутствие радости в жизни, он не станет думать о том, как изменить свое плачевное положение. Совсем другое дело, когда у него, например, несчастная любовь. Тут самая благодатная почва для темных делишек, чувства. Отмычка, способная вскрыть любую защиту. На что готов человек, желающий любви, да на все. Людская натура такова, что в первую очередь мы мучаемся не по объекту страсти, а по себе в этих страданиях. Себя мы любим больше всего. Добиваясь кого-то, мы в последнюю очередь заботимся об этом человеке и его счастье. Нас беспокоит только свое, личное. Сильнее чувство деньги, богатство. Способен ли человек предать ради денег? Конечно, да. Несомненно. Но прежде должен этот потенциальный предатель чувствовать себя ущемленным и искренне считать, что достоин лучшей, более сытой жизни. Только тогда он начнет оглядываться в поисках идей, где, как и коим образом заполучить то самое богатство. А давайте-ка посмотрим на Игоря Леонидовича. Что-то я его с первого дня в расчет не брал. Может быть, зря? Комарова, скорее всего, половину сказавого мною тупо не поняла. Просто у нее мышление другое. Она реально верит в то, что люди живут ради идеалов. Не только она. Все они тут в это верят. Но я точно знаю, искать надо выгоду и бабло. Все вертится вокруг них. В эту минуту меня вдруг осенило. Мысль эта вообще была не связана с заводом, убийством Маслова и всем происходящим. Однако меня касалось напрямую. — Это не Борисыч, сука, — сказал я вслух. А потом искренне рассмеялся, вот я, блин, осел. Это Рома, сука, и Жанночка. Не знал никто про то, чем можно меня зацепить, кроме Ромы. И мамы там никакой нет, хотя мамы, возможно, есть, но болезни нет. Сучка Жанночка просто спелась с Ромой. Или он с ней. Рома рассказал этой твари про то, как меня подтолкнуть к делу, которое было ему нужно. — Максим Сергеевич! — Комарова приподнялась со стула, протянула руку и потрогала моего лоб ладонью. — Вы себя хорошо чувствуете? Может, переутомление? Естественно, для Александры Сергеевны все это выглядело как набор слов, но не для меня. Потому что я отчетливо понял, кто слил. Не борисыч Рома. И Жанна. Чтоб я обосраться. Вот тварина. Ведь жила, как сыр в масле каталась. Подарки, деньги, украшения. Но в тот день сыграл момент моего нежелания жениться. Жанна окончательно поняла, тратить на меня время и дальше бессмысленно. Видимо, совпало так. А позвонил ей Рома, когда она вышла из-за стола в холл. Потом и, и вышла, чтоб я не услышал. Позвонил и сказал, мол, есть вариант срубить бабла. Скорее всего, много бабла. Ради мелочевки Жанна не стала бы суетиться. Ну и все дальше ценные указания от ромы как именно и что мне надо сказать правда не понимаю зачем это было нужно именно ему ну теперь уже неважно наверное да хорошо я прекратите трогать меня за разные части тела я оттолкнул александра сергеевну который уже полезло щупать мой пульс отлично все давайте займемся Ведерниковым. человеку нужны деньги для этого должна быть причина то да зачем они ему Александра Сергеевна отцепилась, наконец, от моей конечности, которую она упорно тянула к себе, двумя пальцами разыскивая на запястье нужную точку. «За деньги счастья не купишь. Уж простите за банальность. А если у Игоря проблемы, так есть коллектив. Касса взаимопомощи, опять же. Никто бы его не бросил наедине с бедой, если есть беда». «Деньги нужны всем и всегда», — я усмехнулся, снова подумав о своей прошлой жизни. Удивительный придурок. Это потому, что в какой-то момент охренел от собственной значимости. Однако ведернику в тот момент, можно сказать, повезло. Не знаю, обнаружили бы мы что-нибудь интересное или нет. Дверь кабинета силой распахнулась. На пороге стоял Калинин. Лицо бледное, волосы дыбом. Все ясно Менты, наконец, сообщили о теле Маслова. «Максим Сергеевич, там...» Начальник первого отдела тяжело, очень тяжело вздохнул. Там, Владимир Александрович, найден труп главного инженера нашей спецгруппы. Я поднялся со стула и повинулся к Моровой. Идемте, Александра Сергеевна, пообщаемся с нашей доблестной милицией.